Глава 17. Они долго стояли над ней. Вилли пошевелил сумку ногой. Внутри снова тяжело звякнуло. Это же сумка торговца грамотводами, неуверенно произнёс Вилли. Джим наклонился, запустил руку в сумку и вытащил металлический стержень. Сплошь покрыты химерами, колкастами китайскими драконами с огромными выпученными глазами, рыцарями в доспехах крестами, полумесяцами, всеми символами мира. Все упования, все надежды человеческие тяжким грузом легли в руки ребят. Гроза так и не пришла, зато он ушёл. Куда? А как же сумка? Почему он её бросил? Оба одновременно оглянулись на карнавал позади. От парусиновых крыш волна за волной накатывал холод, от луга к городу шли машины. Мальчишки на велосипедах свистом звали собак. Скоро дорогу накроет ночь, скоро тени на чёртовом колесе поднимутся до самых звёзд. Люди не станут бросать посреди дороги всю свою жизнь, заметил Джим. У него больше ничего не было. Если что-то заставило его просто забыть сумку на дороге, значит, это был не пустяк. Глаза Уджима загорелись, как у гончий, взявший след. Пустяк не пустяк, но чтобы вот так про всё забыть, не доумевал Вилли. Вот видишь, Джимс любопытством наблюдал за другом. Загадка на загадке, грозовой торговец, сумка торговца. Если мы сейчас не вернёмся, то никогда ничего не узнаем. Джим вилли уже колебался. Ладно, только на 10 минут. Точно, а то темнеет уже. Все дома ужинают. Одни мы здесь и остались. Ты подумай, как здорово, мы одни. Да ещё и возвращаемся. Они прошли мимо зеркального лабиринта. Из серебристо-глубин навстречу им выступили две армии. Миллион джимов наступал на миллион в вилли. армии столкнулись, смешались и исчезли. Вокруг не было ни души. Ребята стояли посреди тёмного карнавала и невольно думали о десятках своих знакомых, уплетающих ужин в тёплых, светлых кухнях.